Благодарности. Вот снова. Еще одна череда благодарностей, уже пятая на сегодняшний день. Пятая. Сама не могу поверить. Хотелось бы для начала указать, что, хотя меня посещали мимолетные мысли убить кого-нибудь, те, о ком я говорю, знают, у меня никогда не было фантазии об убийстве свекрови. Подозреваю, что именно по этой причине я смогла написать эту книгу, не разрушив начисто всю семью. Поэтому спасибо, Энн, за то, что вы с удивительным юмором отнеслись к самому процессу. Сомневаюсь, что все свекрови проявили бы сходная любезность и великодушие, услышав название будущей книги своей невестки. Моей удивительной команде полицейских, которые отвечали на неортодоксальные вопросы. Меган Маккинес, Эндри Ричардсон и Кэрин Меретт. Спасибо, что отвечали на мои электронные письма. Прочитали рукописи даже помогли мне провести мозговой штурм по части методов убийства, напомнив, что если моя свекровь внезапно умрет от неизвестных причин, все попадет в протокол. Дамы, я у вас в вечном долгу. И где бы я была без моего потрясающего редактора Дженнифер Эндерлин? Спасибо, что доверяешь моим инстинктам и помогаешь вернуть контроль над рукописью, когда я сама перестаю себе доверять. Ты — образец хорошего редактора». Спасибо также команде издательства «Сен-Мартинс». Со многими из вас я имела удовольствие встретиться в Нью-Йорке в прошлом году. И с нетерпением жду будущих встреч. Я бы хотела выразить свою благодарность моим издателям по всему миру. Особенная благодарность Кейт Паттерсон и Алекс лойд из Пен Макмиллен, Австралия, за ваш острый редакторский глаз и за то, что водили меня несколько раз на ланч. Я люблю ланчи. «Моим пресс-агентом, незаменимой Кэти Бассел и невероятной Люси Инглис, если бы я могла разлить вас по бутылкам, я бы это сделала. Если кто-нибудь знает способ, как это сделать, пожалуйста, дайте мне знать. Моему великолепному Робу Вейсбаху. Как же мне так повезло! Ты лучший в своем деле и истинный джентльмен. Я так благодарна тебе за все, что ты делаешь. А еще спасибо, что начал использовать смайлики, сам знаешь, как я их люблю» моей группе поддержки, известной как девчонки Белотты. Хорошо звучит, правда? Спасибо, что разделили со мной радость и унижение быть опубликованным автором. Насколько я знаю, я все еще единственная, у кого во время подписания авторских экземпляров украли книгу, и я буду считать это величайшей похвалой. Особая благодарность Джейн Кокерам и Элизе Айрленд за чтение этой книги в «Черновике» и «Комментарии». Также особая благодарность Мередит Джиггер, моему критику и моей подруге. Моим друзьям и родным, которые живут в страхе, что их выведут злодеями в какой-нибудь моей книге. Страх вполне обоснованный, не злите меня. И, наконец, моим читателям. Спасибо, что позволили мне поделиться с вами этими персонажами. Я надеюсь, что они позабавят вас или тронут. Если такое случится, моя цель достигнута. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Март 2020 года звукорежиссер Юлия Карпикова читала Ирина Воробьева.